Глава 5: Монголы собираются в поход. Сила и дисциплина были настолько необыкновенным в в нашу страну татарском войске, что, казалось, оно могло покорить весь мир. Китайский летописец XIV века. Давно, со времени монгольского нашествия, мирный городок Сыгнак не видел в своих узких переулках Столько верблюжьих караванов, столько скачущих во все стороны всадников и торопливо шагающих жителей. Все спешили узнать, насколько верны прилетевшие из степи слухи о великом походе на запад, задуманном монголами. Волновавшаяся толпа сразу замолкала и расступалась, когда из переулков выезжали группы монгольских воинов – безбородых, похожих на угрюмых старых женщин. С неподвижными, смуглыми от загара и грязи лицами монголы ехали на небольших, злых, храпевших конях, не сдерживая их перед толпой. Они били на наотмашь в обе стороны плетьми, стегая по головам зазевавшихся. Все они направлялись на главную базарную площадь. Там, за высокой аркой из цветных изразцов, находился дворец правителя области, знатного внука Чингизова Танк гудхана Монголы располагались на площади отдельными кругами, привязав к поясу по воде своих коней. Они тут же разводили костры, для чего выламывали ворота, калитки и рубили деревья ближайших садов. Они входили невозмутимые и гордые в дома горожан, забирали хлеб и все, что попадалось под руку. Усевшись вокруг костров, они пили чай с мускатным орехом и жареным просом, скипяченный в котлах и приправленный салом и молоком. Это были передовые тургауды одиннадцати монгольских царевичей-чингизидов, прибывших в Сыгнак из своих далеких восточных кочевий. Главное монголо-татарское войско Спешно шло за ними следом, его ждали со дня на день. Население Сыгнака трепетало перед монгольскими войнами и безмолвно отдавало им все, на что они устремляли свои и глаза. Все еще слишком хорошо помнили бывшее 15 лет тому назад вторжение страшного Чингисхана. Вся страна была в пламени горящих городов и селений, Толпы обезумевших жителей бежали по дорогам. Монгольские войны избивали мирное население, угоняли ремесленников в рабство в далекую Монголию, а женщин и детей делили между собой как законную добычу, как двуногую скотину. Но резня затихла. Монгольские отряды ушли обратно на восток. Жители, прятавшиеся в горах и болотах, постепенно возвратились к своим разрушенным жилищам. Они снова раскопали засохшие оросительные канавки, выстроили из жерди и глины мазанки. Богатые купцы стали служить у монголов сборщиками налогов. Они вскоре построили себе нарядные дома и развели новые фруктовые сады. Высокомерные длиннобородые имамы вычистили загаженные монголами мечети, На высоких минаретах звонкоголосые азанчи снова пять раз в сутки стали заливаться певучими голосами, призывая правоверных мусульман к усердной молитве. По-прежнему недостаточно богомольных, не поспешивших на их зов, избивали плетьми. Когда в Сыгнаке внезапно появились монгольские царевичи с передовыми конными отрядами, население города перепугалось. Правитель области Танкутхан разослал Джигитов ко всем окрестным ханам, срочно требуя баранов, жеребят, кумыса и прочей еды для угощения знатных потомков завоевателя Азии Чингисхана. Население поставило несколько тысяч юрт вдоль берега реки Сейхуна для размещения прибывающих с востока свирепых победителей.